Часть шестая Зевс повел в сердцах усами, Олимп как лист затрепетал. Ногнула молния с громами, По небу ураган промчал. Богини, боги, полубоги, Просто волосы, босоноги Сбежались миг со всех концов. Юпитер, где вам распаленный, Беснуясь, как умалишенный, Кричал, как псарь на гонщих псов. «Вы долго будете беситься, Перед людьми Олимп сранить, Друг перед другом петушиться!» Межсмертных драки заводить. Так разве делают побожье? Мы на сутяжников похоже, что рады мордовать людей. Всех с неба разом пошибаю, всех беспощадно покараю, И прикажу пасти свиней. А вам, олимпские сударки, вертушки в врунье, всем как есть, Поставлю великом припарке, Чтоб дней пяток не лечь не сесть, Олимпа вам, как видно, мало, Но до людей, как кот досало, как грек до сала, Как дрек до неженских колбас. Через ваши сводни, шашни, бредни Лишаюсь в храме я обидни Все беды на земле от вас Вот и пеку вас на работу Запру вас в сумасшедший дом повыбьют там из вас охоту Везде устраивать садом А для богинь я средства знаю Я их иначе покараю На Запорожье всечь пойдут Там нас не очень уважают Бобенок на табак меняют Там дрыхнут днем, а в ночь крадут Мирный народ мы сотворили Вам не создать и червяка Зачем же вы людей дразнили, Чужие шарпали бока? Клянусь моею бородою, И гибельную пеленою, Лишу чинов, отдам рабы, Любого, кто в войну вотрется, Пускай с турн дерется, Храните-ка свои чубы. Была Венера Жинкой смелой, Она с военными жила, И отбивные с ними ела, И по трактирам пунш пила, частенько на соломе спала, В шимели серыще голяла, Тряслась в походах на воске, Манишки для штатных стирала, Горилку с перцем продавала И в зной, и в холод налегке. Венера по-драгунски смела Рукой под козырек взяла, Отца богов очами ела И речь такую повела. «У меня родитель величавый, Я мысли не таю лукавый, Тебя не проведет никто. Ты землю оком озираешь, Другим за нами наблюдаешь, Ты знаешь, где и как и что. Ты знаешь, для чего троянцев злым грекам попустил побить? И наевых же голодранцев ты судьбам не вели губить. Ты знаешь лучше всех причину, зачем ней приплыл к латину? Зачем у Тибра уносил? Что словом ты определяешь, того вовек не отменяешь. Откуда ж турн сюда поспел? И что такое турн за птица, что на тебя ему плевать? Кто прокрял бедного фригийца, чтоб всякий мог его щипать? Твои швеленья исполнялись. Когда бы боги не совались, не стравливали бы людей. Тебя они и знать не знают, нарушно турну помогают. За то, что внук тебе иный. Троенцев бедных и Инея, кто только нынче не пугал. Терпели горши Прометея, что огонька на трубку взял. Нептунцовым макроносом, такого задали им чесу, что до сих пор бока болят. Другие боги, сам ты знаешь, коль воле их не помешаешь, иные заживо съедят. Ой, у мой отец родимый, Не мучи дочери своей, Спаси народ то мой любимый, Творение руки твоей. Коль надо покарать кого-то, Карай меня, как мать с охотой, Все вытерплю я за детей. Услышь, миру кто не грешен, Тобой всякий был утешен, Вели, чтоб здравствовал ней. Молчи ты, дерзкая болтунья, Юнона злобно верещит, Кривляка, потаскуха, врунья, Когда, броза, чепец слетит. Ты смеешь языком змеиным меня чернить пред властелином, Чтоб поселить между нас разлад? Ты за кого ж меня считаешь, как будто сучья дочь не знаешь, Что мне Зевес и муж и брат? А ты Зевес, тебе не стыдно, что пред тобою дрянь и прах, Болтает о богах ехидно, судачит о твоих делах. Какой ты светоповелитель, и олимпийский предводитель, он не найдешь для мерзкой слов». Цикерская пройдоха, шлюха, Сквернавка, сводня, потаскуха, Тебе дороже всех богов. Давно ли с Марсом их накрывши, Вулкан юбчонку ей задрал И, розгой славно отлупивши, Как сучку на цепи держал. Ты, верно, этого не знаешь, И с честными ее равняешь. Все для нее исполнить рад. Она и трою разорила, Она и погубила, И все ей дряни не в наклад. Где эта шлюха побывала... Там всюду свары, драки, брань. Земля счастливую бы стала, как бы пропала эта дрянь. Через нее латынь восстала, И на троян ее напала, И турцинен на ножах. Я в год бы не пересчитала, Чего она навотворяла И на земле, и в небесах. Теперь же, как дошло до дела, Скверновка натворив беды, Все б на меня свалить хотела, Сухой, чтоб выйти из воды. Наивничает, как Сусанна, тем не тронутая панна, Что в хуторе жила весь век. Засохни с бабкою твоею, А я уж покажу унею, Богиня нельзя, он человек. Венера брани не стерпела, Юнону принялась костить, И перепалка закипела, Святых аж в пору выносить. Богиня в гневе, те же бабы, В башке у них заклепки слабы, С досады лишние сбрехнут, Как перекупки загорланят, Друг друга руганье поганят, Весь рот неистово клянут. «Да цыц вы, чертовы сороки!» Юпитер грозно закричал. Обеим хлещу я щеки, Чтоб вас, калашнец, черт подрал!» «Не буду вас карать громами, Вот всыплю каждый ботагами, Да подместя олимп в вину!» «Я вас в момент утихомирю, Заставлю жить со всеми в мире, Раздоров я не потерплю!» «Мешкните, уши навострите, И слушайте, что вам скажу!» «Молчать болтунье, рты заткните, Кто пискнет, морду размажу век забудьте про троянцев И всяких турновых поганцев. Никто не суйся в ту войну. Никто ничем не помогайте. Нисков их также не замайте. Посмотрим, сдастся кто кому. Умолк Зевес, повел бровями, И боги прызнули в разброд. И я прощаюсь с небесами, Пора на землю, на народ. На шведском стану я кургане, Все гляжу в военном стане, Чтоб верно битву описать. Купил бы я на юбку, Чтоб приманить к себе голубку, Помочь мне рифму подыскать.